«Стало быть, расстояние, отделяющее Луну от Солнца, увеличивается круглым счетом на двести тысяч лье, и тепло, получаемое Луной, уже гораздо менее значительно». «Великолепно!» — воскликнул барбикен. «Знаешь, Мишель, для артиста ты очень сообразителен». «Подумаешь!»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 Наиболее интересное, таинственное, невидимое полушарие было сейчас так же недоступно для их глаз, как из земли. Полушарие, которое всего пятнадцать суток тому назад или пятнадцатью сутками позднее было или будет с избытком освещено солнечными лучами, теперь терялось в непроглядном мраке.